Глава 9. Тихо и страшно. Театр одного актёра. Пироксилин. Ищите мадам Зибраншар. Ещё о перевоплощениях. Замок в лесу. 1,5 миллиона английских фунтов. Небезопасная экспедиция. Ранки делают успехи. Упрямые туфли. Владимир Сергеевич продолжает удивлять Аниту. Вдоль берега Шпрее. Арсенал Самарского. История Волчьего камня. У безмолвных стен. Внутри. Мраморная лестница. Портрет фон Эшенбаха. Следы на ковре. Сакваяж. В дальней комнате. «Этот Гюнтер с самого начала вызвал у меня подозрение», – рассказывала Анита, сидя вечером в номере Брэндербурга и ласково поглаживая ладонью руку Максимова, пристроившегося на подлокотнике кресла. «Твое чудесное освобождение из подвала выглядело по меньшей мере странно. С какой стати случайному извозчику подвергать себя опасности и вызволять из-за подни попавшего в нее незнакомого господина?» Если он видел, как на тебя напали и выволокли в дом, почему не позвал полицию? Ты списал этот поступок на волгороство, но не логично ли предположить, что извочник был связан с твоими похитителями, и они сами позволили ему вытащить тебя из подвала? Зачем? Вырзил заявление, сидящая напротив Франки. Затем, что подручням подмозгли блаشار погоречились, взяв Алекса в плен. У неё к тому моменту уже родилась идея относительно того, как обвести вокруг пальца берлинскую полицию. Я имею в виду выдумку насчёт заговора против российского императора. Мне, как вы помните, отводилась в этой истории определённая роль, а пленение и тем более убийство Алекса могло спутать все карты. "Каким образом Хафман переплатил собой взводчика и почему он оказался со своей калымагой под нашими окнами?" спросил Максимов. Он же профессионал и не мог приступить к выполнению столь важного задания без предварительной подготовки. Перед тем как появиться в Берлине в образе боксёра, он решил провести разведку. Он безусловно имел отношение к убийству Вильгунова. Когда мадмозель Блашар нанесла мне первый визит, он на всякий случай страховал её, наблюдая за нашими окнами с противоположной стороны улицы. Кто обратит внимание на извозчика? И кто много. Представь его удивление, когда из дома выбежал ты и приказал ему ехать следом за мадмозель. Он мог бы попросту убить меня. И не узнал бы, кто ты таков и что тебе нужно. Нет, он действовал, как и подобает профессионалу. Доставил тебя до места, убедился, что ты действительно шпион, а потом сигнализировал сообщникам. Когда тебя заперли в подвале, в доме состоялся совет. Мадмозель Блашар привыкла играть по-крупному, действовать смело, поэтому настояла на том, чтобы тебя освободили. Естественно, и всего было разыграть побег. Игюнтер Хафман великолепно исполнил свою роль. Тем самым он заодно завоевал твое полное доверие. Правда, пришлось пожертвовать Шмидтом и его домочадцами, но разве мадемуазель переживала из-за таких пустяков? Понимая, что на следующий день ты вернешься в этот дом и чего доброго приведешь с собой полицию, она распорядилась дом сжечь, а пивовара и его помощников, которые вместо пива изготавливали перекселин, отправить на тот свет. В них уже не было надобности. Запасов перекселина хватило бы на целую подпольную армию. Ранки посмотрел на спасителя Германии Максимова с крайним неодобрением. Вы должны были в тот вечер обратиться в полицию. Мы бы накрыли всю шайку сразу и избежали бы многих неприятностей. Откуда я знал, что всё так серьёзно? вспыхнул Максимов, и подлокотник под ним обиженно скрипнул. Вы тоже хороши. У вас под носом изготавливали бомбы, а вы и ухом не вели. спокойно вмешалась Анита. Грехи числятся за каждым из нас. За мной тоже. В смерти Павла и Володина есть доля моей вины. В обоих случаях меня подвели медлительность и недагадливость. Но как у Гюнтер, сослался на сломанную рессору, а сам успел съездить в олеютополе и прикончить старика. Вам лежало вот на недагадливость, пробормотал Ранке. Не будем об этом. Лучше скажите, что обнаружили в шкатулке, которая нашлась в раздевалке гимнастического зала. Вы оказались правы. В шкатулке пероксилин. Надо полагать, он из той партии, что была изготовлена Шмитом. Кроме того, как вы и предполагали, в шкатулке обнаружилась машинка с часовой пружиной. Она начала работать после того, как вы дёрнули кольцо. Через 5 минут воспаминялся капсул и, понятно, кивнула Анита, не выразив ни удивления, ни удовлетворения по поводу того, что её версия оказалась правильной. Кафмана уже допрашивали? Его допросили сразу же, как только он очухался. Тут ранки вновь удостоил Максимова уважительным взглядом. Он пролежал без сознания не меньше четверти часа. Я опасался, не повредились ли у него мозги после вашего богатырского удара, но голова у него крепкая. И что же он сказал, когда пришел в себя? Ничего дельного. Сперва стал возмущаться, мол, его, гражданина Британии, ни за что, ни про что избили, а потом упрятали в камеру. Когда я предъявил ему шкатулку с перкселином, он заявил, что видит ее впервые в жизни, сказал, что это проделки Сазерленда, и он не желает за них отвечать. Кто такой Сазерленд? Его распорядитель, которого мои люди ухлопали в зале. Вся беда в том, что Сазерленд мёртв, и с него не спросишь. Свалить в вину на покойника очень удобно. Вы, конечно, не поверили Хавману? Конечно, не поверил. Но у меня нет доказательств его причастности к готовящемуся к чарлистическому акту. Сазерленд вполне мог вступить в заговор с революционерами самостоятельно, не ставив в известность своего подопечного. Крыть нечем, господа. А вы не хотели меня слушать. Горько промолвила Анита. Утверждали, что Поймка Хафмана поставит в расследовании точку. И что же? Хафман пойман, а вы вместо того, чтобы от рапортовать своему руководству от Триумфи, очутились в тупике. Я не предвидел такого поворота. Вынужден был признать рамки. Хафман казался мне ключевой фигурой. Возможно, так оно и есть, но как мне перебить его к стенке? Он защищается очень искусно, как на ринге. Позвольте. Снова вступил в разговор Максимов. Как это, нечем крыть? Если он чист перед законом? Зачем он, сломя голову, бежал от полиции, когда она появилась в зале? Зачем выдавал себя за извозчика, насыпил бороду и парик? Наконец он хотел застрелить Анну, мы все видели, как он направил на нее револьвер и нажал на спуск. Благодаря последнему обстоятельству, у меня есть причина оставить его под арестом. Покушение на убийство – это серьезно. Правда, он утверждает, что выхватил револьвер инстинктивно, потому что привык реагировать на нападение, не задумываясь. На остальные вопросы отвечать отказался, сославшись на сильную боль в переносице. Между прочим, по заключению нашего врача, у него действительно сломан нос. Максим вопросительно взглянул на свою правую руку, на которой лежала маленькая ладушка Аниты. Я вынужден был оставить его в покое. Он илы говорил о ранке, приложив подобно компресса платок к запревшей лысине. Он будет изображать из себя страдальца, пока не придумает объяснение всем своим странным поступкам, в которых мы можем его уличить. скажет, например, что собрался после ухода из спорта податься в актёры и на досуге упражнялся в искусстве перевоплощения, потому и наперил на себя костюм из вожчика. Это же смешно, сердитым тоном сказал Максимов. Не спорю, однако любая нелепость будет иметь право на существование, пока мы не сумеем её опровергнуть. Хафман, как я успел убедиться, умён и чертовски хитёр. К тому же, он рассчитывает на поддержку британских дипломатов. Его нельзя выпускать. Сейчас он упрятан надёжно. Что бы ни случилось, в ближайшие 2-3 дня ему придётся провести под арестом. Я об этом позабочусь. А вот что делать дальше, ума не приложу. Как бы мне не оказаться в дураках, мадам. Иранки, заискивающе посмотрел на Ниту, ожидая от неё совета. Ей нравились такие взгляды. Что ни говори, приятно, когда мужчина в мундирах совсем недавно глядевший на тебя свысока, становятся короткими и смиренными и замирают, как школьники в надежде на подсказку. Ищите в подмозоле Бланшара, с подчёркнутой суровостью сказала Анита. Анан свободе и значит угрозами тежа сохраняется. Не медлите. Арест Хафмана обретёт смысл только тогда, когда вы посадите в соседней камере ещё пяток других активистов заговора и отоищете склад, где они хранят перексилин и оружие. Я не должен этого говорить, замялся Ранке. Но вам, в настоящий момент в городе проходит крупная операция с участием полиции и высковых подразделений. Проще говоря, облава. Её цель как раз и заключается в том, чтобы найти арсенал подпольщиков. Я очень надеюсь на успех. Похвально, а добрый Леонид. Вы только модмазали вы таким способом вряд ли найдёте. Как же вы предлагаете её искать? Надо подумать. ответила Анита неопределённо. После ухода Ранки не прошло и получаса, как в номер с Максимом наглянул ещё один гость. «Владимир Сергеевич!» радостно воскликнула Анита, узрев облепленное пластырьми лицо Самарского. «Вы сбежали из больницы?» Владимир Сергеевич расстегнул свои широкие одежды. Он по-прежнему играл роль итальянского художника. Снял берет и произнёс, отдышавшись. Больница не тюрьма, Сudarne. Сегодня днём я почувствовал, что мне нет больше необходимости убивать время на койке, и прямо заявил об этом медикам. Они не стали возражать. Самарский оказался в курсе того, что произошло утром в гимнастическом зале. Слухи по Берлину распространялись с такой же быстротой, как и по Петербургу. Не знал он только о Борисе Хафмане, когда Анита рассказала ему об этом, а заодно и о неудачной попытке Ранке выйти через англичанина на главных организаторов заговора, Владимир Сергеевич усмехнулся. Ранке видит лишь то, что на поверхности. Хаффман был исполнителем, допуская, что основным. Он убил Володина, это очевидно. Скорее всего, от его же руки погибли Пабло, Вейс и Шмидт. «Он с потрясающей сноровкой менял маски», — добавила Анита. Когда Гюнтер якобы уехал к родне, появился Хаффман. Едва Хафман исчез, как тоже вновь возник Гюнтер. А был ещё образ беззамянного убийцы. Он застрелил Либиха и инсценировал покушение на Монмазеля Бланшара. Когда я гадал, на кого похож человек, стрелявший в неё в ореховом дереве, мне сразу вспомнился Гюнтер. Тогда я отбросил это предположение, как нелепое. Я ещё не знал, что наш добряк из Вульщик видит двойную игру. Скажите лучше тройную, а то и четверную. Я сам, как вы знаете, любитель маскироваться, однако ваш знакомый заткнёт меня по этой части за пояс. Он и сейчас маскируется под порядочного гражданина Британской империи. Ранки надеялся вытрясти из него показания одним махом, но, похоже, не на того напал. Хафман крепкий орешек, согласился Владимир Сергеевич. А рамки он не по зубам. Зато я, кажется, знаю, где искать мадмуазель Бланшар. Где? Она и то выпрямилась и даже привстала с кресла. После выхода из больницы я успел перемолвиться кое с кем из моих местных информаторов. Когда не стало Вильгунова и Пабла, русская агенттурная сеть Берлинии не перестала существовать. Так вот, последний из агентов, Мадмозель Блашар, может скрываться в заброшенном замке. Это в милях в 50 от Берлина, вверх по течению Шпрее. Замок находится в лесу, и о нём мало кто знает. Он принадлежал когда-то одному богатому чудаку. любивший свою жизнь в одиночестве. Пару лет назад чудак умер, и зам вошёл по наследству к его родне, которая тут же продала обшишающее строение какому-то французу. Француз, насколько я могу судить, был доверенным лицом мадам Мазель Бланшар. Не слишком ли рискованно скрываться в таком месте? Ведь это совсем недалеко от столицы. Вы же знаете, мадам Мазель любит риск. Она одержима идеей довести свою затею с мятежом до конца. Её наверняка уже известили о сегодняшнем провале Хафмана. Представляю, в каком она бешенстве. Времени осталось всего ничего. Ей нужно срочно разрабатывать новый план и находить в непосредственной близости от Берлина, чтобы следить за развитием ситуации. Замок, о котором я говорил, идеальное место. Полиции в голову не придёт искать её там. А связь с алмазным покупателем-французом знаем только я и мой осведомитель. Теперь знаете и вы, но я настоятельно прошу хранить это в тайне. «Почему?» – спросил Максимов. «По-моему, разумно было бы сейчас же поставить в известность ранки и направить в замок вооруженный отряд». «Но нет», – запротестовал Самарский, и его лишенная волос голова завертелась на гибкой шее, как на шарнирах. Мадемуазель Блашар при всей своей безрассудности отнюдь не глупа, и у нее хороший нюх на опасность. Появление отряда в глухой местности будет сразу же замечено, и добыча снова ускользнет». Я предлагаю другое. Как вы смотрите на то, чтобы завтра нам с вами прогуляться на лоне природы? Вы предлагаете отправиться в гости к Болдычёкам? Максимов, снимавший нагар со свечи, сделал лишнее движение, и свеча погасла. Втроём Владимир Сергеевич был спокоен. Как утверждает мой свидетель, в замке, кроме мадмозель, находится два, самое большое три человека. А я им верю. Понимаете, ей нет резона держать рядом с собой многочисленную свиту. Замок ведь считается покинутым. К чему лишь иллюзии? Вся удалая сила революционеров сейчас в городе, они готовятся к решающей битве с властями. Если нам удастся проникнуть в замок незамеченными, мы можем рассчитывать на успех. Что вы намерены сделать? Арестовать её? Видите ли, Самарский крик рва газа и понизил голос. По моим данным, в зале есть нечто более важное, чем Бадмаз Эльбашар и её компания. Состояние Гельмота Либеха, доставшейся революционерам, исчислялось огромными суммами. На приобретение оружия была израсходована только часть. Оставшиеся, по приблизительным подсчётам, можно оценить в 1,5 миллиона английских фунтов. Нет никаких сомнений, чтоMadame Mazelle Blanchard держит деньги, полученные от бывшего любовника, при себе. Захватив эту казну, мы выбьем из её рук главный козырь. Максимов зажёг погасшую свечу, потому что щипчики для снятия нагара он рассеянно сунул себе в карман, а Нита определила, что предложение Самарского показалось Алексу Заманчевым человека, совершившего один подвиг, тянет совершить и второй. Сама Анна, однако, отнеслась к инициативе Владимира Сергеевича с осторожностью. О «Об обитателях замка мы знаем только по на слушке. Разумно ли лез на рожон? Мы и не полезем с ударами, сказал Самарский, показывая, что на любое возражение у него найдётся ответ. Я не предлагаю брать замок приступом. Для начала уточним обстановку и будем действовать по обоюдосовству. А вам не следует отправляться с нами, если Алексей Петрович ничего не имеет против. Мы с ней поедем вдвоём. Алекс никуда не поедет без меня, отрезала Нита безэмоциональным тоном. Дело слишком серьёзное, чтобы я оставил его без присмотра. Анна начал Максимов краснее. Никаких возражений. Едем вместе. Не смею вам возражать, произнёс Амарский без тени улыбки, хотя предупреждаю, поездка может быть небезопасной. Вы выразились очень дипломатично. Она обязательно будет небезопасной. Когда вы хотите ехать? Завтра в 11. Самарский поднялся и нацепил на макушку свой берет. Днём мы должны быть на месте. Хорошо бы управиться до вечера. Это уж как повезёт, заметила Анита, провожая его до двери. После предыдущей бессонной ночи и волнительных событий дня Анита намеревалась выспаться. Это было тем более важно, что и следующий день обещал быть не из лёгких. Легли едва стемнело, наказав Веронике приготовить завтрак к 10. Однако утро 5 декабря началось гораздо раньше. Уже в половине 9 раздался настойчивый стук в дверь. Максимов, проклиная всех и вся, вскачил с кровати и стал натягивать на себя одежду. Стучали не переставая. Человеку, стоявшему за дверью, не терпелось сообщить постояльцам что-то необыкновенно важное. Максимов кое-как облачился в домашний халат и, приглаживая на ходу выслохмаченные волосы, поспешил к двери, повернул ключ и едва не был сбит влетевшим в номер ранке. Лицо полицейского светилось, как начищенный пфенинг. «Доброе утро», — заговорил он с порога. «Я подумал, что вы уже не спите. Анна Сергеевна встала?» «Эм, почти». – проговорил Максимов. Оглянувшись через плечо, Анита в углу спешно приводила себя в порядок. «Рад вас видеть, Герранке! Снимите пальто, у нас жарко! Вероника, помоги господину раздеться!» Пока Ранке разоблачался, Анита успела придать себе вид, более-менее годящейся для приема гостей. Одного взгляда на визитера было достаточно, чтобы понять. Ранке явился с добрыми вестями. Неужели задержали Мадмаzle Блашар? спросила Анита, ощутив укол разочарования. Лучше! воскликнул Ранки, врываясь в комнату. Лоб полицейского блестел от обильной влаги, но он не обращал на это внимания. Плюхнувшись в кресло и не успев перевести дух, Ранки выпалил: Революции не будет. Отрадная новость, сдержанно сказала Анита, и суже само увидела, что в попхах надела две разные туфли. Позвольте поинтересоваться, почему вы так уверены в этом? Сегодня ночью, во время облавы, мы захватили арсенал мятежников. Говорят, королю стало дурно, когда на рассвете ему сообщили о том, какая мощь могла бы обрушиться на него и его гвардию. Двести фунтов! Пироксилина! Покойный Шмидт работал, не поголодая рук. Все это добро было упаковано в небольшие деревянные цилиндры, и прямоугольные, металлические коробки наподобие той, что мы изъяли в гимнастическом зале. Но это не всё. Мы нашли 300 револьверов, 500 французских стяжневых штуцеров системы Тувенина со штыками и столько же винтовок системы Дрейзе образца 1841 года. Точно таких, какие приняты на вооружение в русской армии. Прибавьте к этому мартиру английского образца, запас пороха, ядер круглых и остроконечных пуль, литографированные карты Берлина с обозначениями наиболее важных и уязвимых объектов. Я вижу, ваши люди поссорились, сказал Максимов, и усевшись в кресло, закинул ногу на ногу. Отчего из-под халата высыпалась голая коленка. А заговорщики кого-нибудь арестовали? 28 человек, с гордостью опечанил ранки. Не берусь утверждать, что вся они причастны к заговору, их задержали для выяснения обстоятельств. Но, думаю, половина из них именно те, кого мы ищем. А если так, то нить потянется дальше и придёт нас к року водителем заговора. То есть, commandBuffer заблешар? Да, при условии, что ваша версия о её главенствующей роли в подготовке восстания подтвердится. Подтвердится. Уверенно проговорила Анита, у кратко снимая с ног злочастные туфли. Носок ливы ноги упёрся в пятку правой, но туфля как назло не снималась, хоть плачь. Однако я не уверена, что арестованные вами люди на перебой кинутся рассказывать о своих сообщниках. Что если они поступят подобно Хафману? Ах, да, Хафман. При упоминании этого имени Ранки буквально просиял. Точно и не было вчерашней забоченности и мучительных тревог. Ещё одна новость, дающая повод для воодушевления. Наши специалисты установили, что Либек был убит из револьвера, принадлежавшего Хафману. Это веское доказательство. Теперь ему не отвертеться. Поздравляю, Геранки, сказала Анита с умученной улыбкой. Чёрт вот уфля, словно приклеилась к ступне. Вы блестяще справились с задачей. Будет несправедливо, если после завершения расследования вас не повысят по службе. Вы достойны занять пост руководителя всей берлинской полиции. Пустяки, сделал небрежностью отмахнулся Ранке, хотя видно было, что прогноз ониты пришёл со ему по душе. В старь я уже для повышения, только и думаю, как бы поскорее уйти в отставку. Уходить надо достойно, вернул Максимов. Что ж, вот доведу до конца это дело и подам рапорт. Не желаете ли напоследок прогуляться по Берлину, господа? Погода сегодня просто изумительная. Ранги переполняли самые радостные чувства. Он не знал, куда их девать. В такие минуты человеку как никогда необходимо общество, согласно терпеливо внимать его восторженным восклицаниям. Спасибо, вежливо отказалась Анита. Уф. Туфля соскользнула с ноги и нырнула куда-то под кресло. Мы с Алексом собрались за город. Обидно просидев в Берлине столько времени, не увидеть окрестности. Говорят, они достаточно живописны. О да, взвёлса ранки. Вы просто обязаны взглянуть на окрестности. Я с удовольствием составлю вам компанию, если вы согласитесь подождать до К сожалению, мы не можем ждать. Анята сбросила вторую туфлю и тут только подумала, что можно было и не стараться. Ранки в своём экзольтерном состоянии всё равно ничего не замечал. После обеда Алекс хочет затем в свой клуб попрощаться с приятелями. Огорчился не или нет, определить было сложно. Выражение его лица ничуть не изменилось, как если бы он, занятый своими мыслями, пропустил ответ мимо ушей. Максимов выразительно посмотрел на часы. Вероника уже гремела тарелками, готовясь подавать завтрак. Ранки, позабыв о собеседниках, мечтательно уставился в потолок. «Не попьете ли с нами чаю?» «Учти вас медовину санита». «Нет-нет». Невидимая пружина подбросила Ранки, и он заторопился к выходу. Дел по горло, сами понимаете. Вот вечером с превеликим удовольствием. Когда он ушел, Максимов уцепил двумя пальцами, лежавшую на подосе булочку, и, набивая рот с добным мякишем, проговорил. Вот, видишь? Полиция справилась и без нас. Зачем теперь куда-то ехать? Банда мадмазле блашар, оставшись без оружия, никому не страшна. Не сегодня, а завтра их переловят, и всё кончится само собой. Сомневаюсь, отозвалась Анита, ступая босыми ногами по жёсткому гостиничному ковру. Деньги в руках у мадмазле блашар представляют не меньшую опасность, чем оружие, с её вулканической энергией. А значит, здесь день и другой с Лёхой соприватит их в те же винтовки и револьверы. Прости за банальность, но эта милая барышня представляется мне кем-то вроде сдаившейся кобры, у которой ты хочешь вырвать и дарить зубы. Главным угрозителям согласился выступить господин Самарский. Неужели мы откажем помочь ему в этом благородном предприятии? Владимир Сергеевич зашёл точно в назначенный срок. увидев его на пороге, анита не удержалась от восхищённого возгласа. перед ней стоял типичный бюргер, представитель не самого высокого германского класса, с потухшими глазами и плотной физиономией. на нём были клечатые в обтяжку штаны и кургозае пальцецо. а на а голову был наглобучен, слегка помятый, но с немецкой тщательностью начищенный цилиндр. вы просто фокусник. в каком смысле? Вы похожи на уличного фокира, вам бы ещё шарманку в руки и обезьянку на плечо. Мне подумалось, что в таком виде я буду привлекать к себе меньше внимания, сказал Самарский, сняв цилиндр и повертев его в руках. Советую и вам надеть что-нибудь попроще. Мы ведь не на бал едем, а в лес. Анита надела свой охотничий костюм, неброский и чрезвычайно практичный. Максимов надел поношенную куртку, которую он всюду возил с собой, со времён Кавказа. утверждаю, что с ней связаны славные воспоминания давного, ещё юности. У гостиницы стоял крытый экипаж с кожаным верхом. Породистый вороной конь в нетерпении разгребал копытом снег. На козлах сидел широкоплечий возничий в таком же, как его самарского, цилиндре. Это Томас, представил его Владимир Сергеевич. Он из наших. Томас, не слезая с козла, Молча поклонился. В тесный экипаж поместились не без труда. Под ногами Аня обнаружила какой-то ящик. Он острым углом упирался ей в лодыжку. Оружие, коротко пояснил самарский. Вы что-нибудь взяли с собой? У меня пистолет, ответил Максимов. Отлично, думаю, этого хватит. Обойдёмся без бомб и артиллерии. Меня, признаться, тревожит малочисленность нашего отряда. В этом наше преимущество, поскольку нас мало, мы сможем действовать быстро и незаметно. Поверь моему предчувствию, в сегодняшней операции решающую роль сыграет не сила, а ловкость. По дороге Самарский инструктировал своих спутников на случай возможных препятствий. На выезде из города нам могут попасться армейские посты. Накануне оглашения королевских указов правительство решило усилить бдительность. Если нас остановят, «Вы, иностранцы, любители загородных поездок, совершаете утренний мацион. А я, так и быть, сойду за местного жителя, нанявшегося к вам в проводники. Только держитесь уверенно, побольше надменности. Немцы это ценят». Предостережения оказались напрасными. Ни в городе, ни на выезде их никто не остановил. Оставив позади столичные кварталы, экипаж набрал скорость и резво покатил по дороге, ведущей вдоль берега Шпрее. Максимов отметил, что дорога, покинув город, не перестала быть ровной. Колёса катились по ней так же легко, как и по мостовым. Мы же не в России, Алекс, вздохнула Анита. Около получаса затем ехали в полном молчании. Атмосфера в Корее, в виду предстоящих событий, была напряжённой. Местность, видневшаяся за окнами, становилась все глуше и безлюднее. Застроенная небольшими домишками сельского вида городские окраины Сменились сначала голыми, присыпанными снегом полями, а потом чёрным, безлистным редколесьем. Кучер по имени Томас имел о маршруте вполне ясное представление. Ни о чём не спрашивая Самарского, он ни мгновения не задержался на встречавшихся по пути развилках и уверенно вёл упряжку в нужном направлении. Выбираемые ими дороги становились одна другой хуже, и в конце концов Анита, беспокойно глядевшая по сторонам, перестала замечать разницу между Германией и Россией. Лес как у нас под Таرابцом, ностальгически вздохнул Максимов. Только деревья там повыше. Между прочим, обратился Анита к Владимиру Сергеевичу, чувствуя, что не в состоянии больше молчать. Лебих рассказывал мне о родителях мадemoiselle Бланшар, говорил, будто мать её умерла в русской тюрьме, а отец лишился рассудка. Это так? Самарский хмыкнул и вздвинул свой цилиндр на затылок. Ещё одна сентиментальная новелла, госпожа де Пьер. Доля правды в этой басне есть. Её матерью в самом деле была дочь русского генерала Петра Ашкемина, который тот ещё во времена Смутрских походов прижил с какой-то французской танцовщицей. В остальном же совершеннейший вымысел. Её отец, малоизвестный театральный комик Поль Бланшар, свыл большим любителем дешёвых коньяков и однажды, находясь в Зворятном подпитии, упал с моста в Сену. И утонул. Дело было лет 7 тому назад. Что касается её матери, то она по сей день ни счастствует где-то в Руане. Судьба родителей никогда не волновала мадамзель Бланшар. Она избегала общения с ними, стыдилась своего отнюдь не романтического прошлого. Вот и придумывала разные красивые истории на подобии той, которую вы услышали от Лебеха. Интересно, Лебех сам в это верил? Думаю, рассказ о несчастных женах полицейских сатрапов Был приготовлен список на для вас. Для Либиха мадмозель составила что-нибудь позанятнее. С литераторами Анна Сергеевна. Надо держать ухо востро. Экипаж замедлил ход. Под колёсамича в колос смешанная стала водой грязь. Петляющая между рекой дорога уводила путников всё дальше в лес. Вот в апреле се прусской зимы, проговорил самарский воршливо. Вчера были сугробы, сегодня слякоть. Вы припошле бы российские морозы? спросила Анита. Представьте себе сударня, особенно если учесть, что в России я бываю до обидного редко. Вы удивлены? усмехнулся Иван. Агент в третьем отделении тоже иной раз обрывает тоска по родине. По-моему, в этом нет ничего сверхъестественного. Экипаж проехал еще немного, пожавшись до ширины тропы лесной дороги, и остановился. Владимир Сергеевич распахнул дверцу. Всё, господа, дальше придётся идти пешком. Во-первых, нам здесь просто не проехать, а во-вторых, так надёжнее. Для нас самое важное не обнаружить себя до того, как настанет момент решающих действий. А как же лошади? С ними ничего не случится. Томас отвёл упряжку в сторону и привязал к какому-нибудь дереву. Дорога заброшена, по ней уже давно никто не ездит, поэтому надеюсь, к нашему возвращению всё будет в порядке. Самарский подхватил свой ящик, оказавшийся довольно увесистым, и спрыгнул на зыбкую почву. Следом за ним из экипажа вышел Максимов, попробовав прежде землю носком сапога, точно ему предстояло ступить на поверхность болота. Последней коляску покинула Анита. В лесу было холодно, и она пожалела, что не надела под костюм что-нибудь потеплее. "Вооружитесь, господа", предложил Самарский. Поставив ящик на старый пень и откинув крышку. Чем богаты, тем, как говорится, и рады. В ящике оказались две немецкие винтовки Дрейзе и пара французских пистолетов. Они-то взяла один, деловито щёлкнула курком. Вы знаете, как с ними обращаться, Садарня? Осведомился Владимир Сергеевич. Благодаря Алексу я умею стрелять даже из мортиры. Отрадно. Не знаю, как насчёт мартиры, но навыки стрельбы из пистолета могут вам сегодня пригодиться. Хотя право лучше бы вы остались в гостинице. Анита не стала отвечать и, подняв пистолет, прицелилась в сосну, чтобы проверить, не сбита ли мушка. Максим в тем время выбрал себе одну из винтовок, придирчиво осмотрел дуло и спусковой механизм. Небольно её уважают эти германские винтовки. Ну да ладно. Самарский захлопнул крышку и поставил ящик обратно в коляску. На вопросительный взгляд Аниты похлопал себя по карманам. "Я вооружён, Анна Сергеевна. Мы с Томасом готовились к сегодняшней экспедиции с самого утра, так что за нас можете не беспокоиться". Томас направил экипаж в широкую просеку между деревьями. Отъехав от дороги саженей на 10 и упёршись в густые заросли, повозка сноб остановилась. Соскачев скозил, Томас распряг лошадей и привязал их прочными кожаными шлейками к толстому берёзе. До сих пор он не проронил ни слова. Анита глядя на него гадала: немой или просто чрезвычайно молчаливый. Вы готовы, господа? спросил самарский. Тогда пойдём же. Максимов повесил винтовку на плечо и стал похож на охотника. Не доставало только Якдаша. Онито не знала, куда деть доставшееся ей оружие. Редекуль она оставила в гостинице, да и не поместился бы пистолет в маленькой дамской сумочке. Пришлось нести в руке. Призабавная картина: современная амазонка, вышедшая на тропу войны. Самаски шёл впереди, шествие замыкал безмолвный Томас. Вам быть может любопытно узнать кое-какие подробности относительно места, куда мы направляемся. сказал, обернувшись, Владимир Сергеевич. Сегодня утром я получил дополнительные сведения. Они едва ли представляют практическую пользу, но могут оказаться вам не лишёнными интереса. Замок, который мы намерены посетить, носит название Волчий камень. В этом слышится что-то зловещее, но всё объяснимо. Похожие названия даны сразу нескольким старым немецким замкам. Например, знаменитое родовое гнездо рыцари Швангау, от которых берёт начало династия баварских королей. Виттельс Бахов называется Швайнштайн. Лебединый камень. Оно находится в Альпах и ныне, говорят, наполовину разрушено. Волчий камень – это в некотором роде образец архитектурного подражания. Оригиналом послужил замок в Вартбурге, где в незапамятные времена состязались министрели. Хотя у интересующего настроения есть и свои отличительные черты. Когда оно появилось? Полюбопытствовал Максимов. В XVI веке. Для германских построек, можно сказать, юный возраст. Здесь сохранилось немало сооружений, гораздо более древних. Вы говорите, у него есть свои особенности. Какие же? Согласно преданию, его первый владелец, имя которого неизвестно, был безумно влюблен в рыцарские легенды и старинные эпосы. Вы читали поэму фон Эшембаха о Лоэн Грине? Тот человек был буквально помешан на этом творении. равно как и на других подобных. Вот и приказал расписать в замке стены картинами на рыцарские сюжеты. Смотрится, наверное, очень красиво, промолвила Анита. Все меня по грязи. Если всё сложится удачно с усадней, вы сможете полюбоваться этими фресками вочию, отозвался Владимир Сергеевич. Когда по его словам до цели оставалось около 3 миль, они свернули с дороги и углубились в чащу. Это так называемая старая герцевская дорога, пояснил Самарский. Она ведёт прямо к воротам замка, а нам бы желательно выйти к нему с другой стороны, оттуда, где наше присутствие труднее будет обнаружить. Какая глухомань, произнёс Максимов, пробираясь через цепкий кустарник. Разве поблизости нет никаких селений? Ближайшее к Волчьему камню селение деревушка Тйнайхе. что в переводе означает «красивый дуб». До нее миль десять. Как мне удалось выяснить, ее жители не поддерживают с обитателями замка никаких отношений. Такой порядок был при предыдущем хозяине, такой, уверен, существует и теперь. Анита, выглядывая из-за спины Максимова, пыталась рассмотреть сквозь перекрестья ветвей контуры замка. «Замок стоит в низине», — сказал Самарский. «Сейчас мы поднимемся на опушку, и оттуда его уже можно будет увидеть». Вот он, смотрите. Дворец с пугающе загадочным названием Волчий камень проступил сквозь зимний лес, как проступают очертания снимка на фотографической пластинке. Они это увидела несколько островерхих круглых башенок, ни одна из которых не совпадала с соседними по высоте. Первоначальное впечатление будто башенки представляли собой беспорядочное архитектурное нагромождение. Было обманчиво. Волчий камень выстроили в строгой средневековой гармонии, и по своему стилю он весьма походил на первозданное обиталище германских рыцарей. Верхняя его часть была сложена из белого камня, нижняя – из красного. Вытянутые окна с полукруглыми сводами насторожно смотрели на лес. «У того, кто построил это здание, был хороший вкус», – признал Максимов. «Немцы вовсе не так бесчувственны, как принято считать». проговорил Владимир Сергеевич и поднял руку, призывая спутников быть внимательными. А теперь, господа, прошу соблюдать особую осторожность, вести себя по возможности тихо. Мы почти у цели. Взором открылась окружавшая замок площадка, выложенная из квадратных каменных плит. Она в свою очередь была окружена рвом, который когда-то заполнялся водой, но теперь был почти засыпан. Виднелся остров подъемного моста. На наше счастье, мадамазель Блашар не стала возражать традиции древности, прошептал Самарский. Ров с водой и земляной вал затруднили бы наши действия. Теперь же мы не встретим на пути серьезных помех. За мной, господа!» Обстановка благоприятствовала им. Замок был огорожен естественным частоколом из разрушившихся берез и сосен. Они прорастали кое-где, даже в щелях, между расстрескавшимися плитами. Это ограждение не только... не защищала гол чеками на вторжение, но и позволяла посторонним подобраться почти вплотную к его стенам, чем Владимир Сергеевич и его спутники не замедлили воспользоваться. Вскоре они оказались в каких-нибудь 20-30 шагах от парадного входа. Монументальная лестница с высокими ступенями вела к двум сомкнутым дверным створкам, высота которых составляла не менее полутора человеческих ростов. Самарский приложил палец к губам. Минуту или две все четверо напряжённо слушали в тишину. Из замка не доносилось ни звука. "А пойдём", еле слышно шёпотом произнёс Ладимир Сергеевич. Иванов из запасовке револьвер, мягкой кошачьей походкой, направился вдоль стены. Остальные, стараясь держаться в тени деревьев, которые, впрочем, будучи лишёнными листвы, служили прикрытием ненадёжным, Направились за ним. Они обошли замок кругом, то быстрее шаг, то замедляя. Максимов снял винтовку с плеча и держал палец на спусковом крючке, готовый выстрелить в любого, кто покажется из-за угла. Но оружие не понадобилось. Крепость и ее окрестности безмолвствовали. И ее окрестности безмолвствовали. Вернулись к лестнице. Самарский недоумённо переглянулся с Томасом. Окно, шепнула Анита. Прямо над ними, слева от входа, одно из окон было разбито. Самарский прикинул высоту и уже не таясь, подошёл к стене. Взгляд его остановился на водосточной трубе. Значит так, сказал он тихо и твёрдо. Я заберусь первым. Держите под прицелом окно и дверь. Это опасно. Заметила Анита. Могильная тишина замка не нравилась ей. Владимир Сергеевич не был расположен к пустым разглагольствованиям. Он спрятал револьвер и, дав знак тому, чтобы взять на мушку окно, полез по трубе наверх. Максимов направил дуло винтовки на двери замка. Анита беспокойно оглядывалась, ей почему-то казалось, что опасность исходит не из утробы каменной цитадели. А и заросли, которые высились вокруг. Но и в зарослях было тихо. Декабрьский лес стоял неподвижно, не производя ни малейшего шума. Самарский, со знавровкой циркового акробата, добрался по трубе до окна и схватился рукой за карниз. Осторожно заглянул в проём. Очевидно, ему не открылось там ничего особенного. Он совершил ловкий прыжок и исчез внутри замка. Анята замерла и слышала только как от волнения колотится кровь в висках. Не прошло и минуты, как Владимир Сергеевич выглянул из окна. Лицо его было спокойным, а в руках он держал, откуда-то взявшуюся верёвочную лестницу. Укрепив её на стене, он жестом предложил своим спутникам подняться наверх. Высота была небольшой, и подъём не составил труда. Они очутились в просторном зале. потолок, который был выполнен в виде крестового свода и украшен декоративной росписью. Пол покрывала потускневшая от времени медлахская плитка. Слева они увидели коридор, а справа лестницу, ведущую на верхние этажи. Там никого, сказал самарский, качнув дуло врево в дверь влево. Идём выше. Крадучись, они поднялись на второй этаж, и онито увидел на стенах Обещанные самарские фрески. Они иллюстрировали древние саги о Сигурде и Зигфриде. В юности она читала их в испанском переводе Эдды, сборника исландских сказаний, разошедшихся среди многих народов Европы. Мраморный портал и высокие двойные двери вели дальше, во внутренние помещения. Над дверями поблескивали позолотой государственный герб Пруссии. И фамильные рыцарские гербы, принадлежавшие, вероятно, первому владельцам замка. Самарский, держа право рукой револьвер, толкнул створки, и перед ним открылась длинная анфилада комнат. Первая, судя по интерьеру, служила столовой. Следующая гостиной. За ней одна за другой следовали спальня и домашняя часовня. Резные дубовые панели, тёмные деревянные столы и кровати. драпировки и гардины из бежевого, фиолетового, синего шёлка с золотой вышивкой. Всё это когда-то должно было производить впечатление поистине королевского великолепия, но с годами состарилось, обвязало, выцвело. Анита обратила внимание на присутствующие повсюду изображения волка, символа этого приходящего в печальный упадок сорожения. Ни в одном из помещений не было ни души. Волчий камень как будто вымер. Складывалось ощущение, что здесь уже многие десятилетия не ступала нога человека. Однако ощущение было обманчивым. Разглядывая гостиную, гобелены, в которые изображали Тристана и Изольду, героев знаменитой поэмы Годфрида Страсбургского, Анита заметил на столе бронзовую пепельницу. А в ней а кург вполне современной сигары. Владимир Сергеевич кивнул, дав понять, что и от него не укрылась эта важная деталь. Они вошли в зал, напоминавший тронный. Прежде всего, он поражал высотой потолка, выкрашенного в голубой цвет, что создавало впечатление бездонной небесной глубины. Росписи на стенах здесь были посвящены ранней хаэвсианской истории. Громадная люстра, Подвешенная на уровне галереи со вторым ярусом обрамляющих зал колонн удивила искушенную в предметах искусства Аниту не только своими размерами, но и мастерством, с каким она была сделана. А лестница из карарского мрамора вела на плуг рыблый открытый балкон. Опершись на перила, Самарский обвел взглядом замерзший лес и в полголоса проговорил. «Такого я никак не ожидал. Замок пуст. Кажется, мазали блошар опять оставила нас с носом, сказал Максимов, опустив винтовку прикладом на пол. Она могла уехать в Берлин, предположила Нита. Вы сами говорили, что времени у заголовщиков в обрез. Какой смысл точить в глуши, когда надо действовать без промедления? Саманский слушал их, морился. Придуманный им план летел к чёрту. Почему бы не предложить другое? Опять вступил Максимов. Мадмуазель сообразила, что ловить в Берлинском проду больше нечего, и чтобы избежать неприятностей, не теряя времени, подалась отсюда де в Берлин, а скажем, в Женеву или в Рим. 1,5 миллиона фунтов позволяет ей наслаждаться покоем в любой стране мира. Владимира Сергеевича подобное оборот дела совсем не устраивало. Он сердито надул губы и стукнул рукоятка револьвера по перилам. не будем делать скорополетных выводов. Лучше продолжим нашу в высшей степени захватывающую экскурсию. Мы ведь осмотрели ещё не весь замок. Никто не возражал. Чувство опасности притупилось, и Анита сосредоточилась на изучении внутреннего замкового убранства. Она представила себе, что находится в музее. Поднялись на третий этаж. Первая комната, попавшаяся им, походила на рабочий кабинет. Обстановка здесь была сугубо деловой, а Об в общем антураже замка напоминали только два скромных гобелена с изображениями Лейнгрина и висевший над письменным столом портрет Вольфрама фон Эшенбаха. В углу возвышался сейф, изготовленный, судя по заводскому клейму, в 1847 году в Бельгии. «Новая сюжетная линия в средневековой сказке», пробормотал Самарский. «Цепь времен распадается на глазах, Из эпохи рыцарских доспехов мы попали в эпоху несгораемых шкафов, следы, сказала Анита, глядя на ковёр, где виднелись отпечатки подошв с частицами ещё не высохшей грязи. И следы свежие. Самарский подошёл к сейфу. Ну-ка, а здесь что? Он потянул дверцу на себя, и она легко распахнулась. Грозный с виду сейф оказался незапертым. В нём обнаружилось только одна вещь: стоявшая на нижней полке вместительный саквояж. "Ставлю червонец против пуговицы, что там бомба", сказал Максимов. "Снова бомба?" недовольно скривился Самарский. "Признаться бомбы мне уже надоели. Нет ли там чего по оригинальнее?" Он перенёс саквояж на стол. Максимов на всякий случай отошёл к двери и потянул за собой Аниту. Один только Томас не двинулся с места и вообще хранил полное хладнокровия. Владимир Сергеевич положил ревальвер на стол, раскрыл сквояж и произнес: "Гоните червонец, Алексей Петрович. Здесь не бомба. Что же тогда? Загляните сами". Максимов, не без опаски, приблизился к сквояжу. "Деньги". Самарский вынул тяжёлую, запечатанную бумажной полоской пачку. подбросила её на ладони. Не просто деньги, а английские фунты. Как известно, Гельмут Ливинг предпочёл хранить свои сбережения именно в этих денежных знаках. Осмелевший Максимов запустил руку в сокляж. Их же тут миллион. Больше, Алексей Петрович, больше. Если не ошибаюсь, перед нами вся казна берлинских революционеров. Они что, бросили ее? Полтора миллиона фунтов? Анита стояла уже возле стола. Найденные деньги ее не интересовали. Она меднула быстрый взгляд на стол, на распахнутый сейф, на окно. Тут нам больше делать нечего. Идемте дальше. Дальше? Максимов с глупейшим видом воздрелся на жену. Зачем дальше? Казна метежников у нас в руках. Берём её и уносим ноги. Разве не это было целью нашего похода? Вам трудно возразить, задумчиво промолвил самарский. И всё же не понимаю. Пустой замок, открытый сейф и набитая сигнасами закваеж. Такое в моей практике случается впервые. И вы согласитесь уйти, даже не попытавшись разобраться, что же здесь произошло? С горежнестью заговорила Анита. Алекс по природе ленив и не любопытен. Но вы-то. Вы предлагаете с ударней продолжить осмотр замка. Ваше предложение, звучащее соблазнительно. Деньги мы нашли, а вот где мадмозель и почему она так бесприлично отнеслась к наследству, доставшемуся ей от покойного любовника. Полагаю, Алексей Петрович, два эти вопроса стоят того, чтобы побродить ещё немного по закоулкам сей примечательной рыцарской резиденции. Не нахожу в ней ничего примечательного. Ответил Максимов, явно не одобряя решение Самарского. Деньги сами попали к нам в руки. Значит, так было угодно судьбе. Не вижу необходимости испытывать ее еще раз. Тем более мадемуазель Блашар осталась и без оружия, и без денег. Стало быть, она теперь совершенно не опасна. Не скажите, Алексей Петрович, может быть, это прозвучит кощунственно, но я почувствую себя спокойным. покинет наш бренный мир. «Мы идем или нет?» выкрикнула Анита, игнорируя осторожность. «Не волнуйтесь, Анна Сергеевна. Сейчас мы продолжим наш путь. Алексей Петрович, не соблаговолите ли вы прихватить с собой саквояж?» «Может статься, что здесь нет даже привидений, но мне все же не хочется оставлять его без присмотра. Бывает так, что с легкостью обретенное, с легкостью же и теряется». «У меня не потеряется», заверил Максимов. Бере я за ручки сакладажа. Тяжёлый, чёрт. Никогда не держал в руках полтора миллиона. На третьем этаже замка все комнаты оказались изолированными. В Самарский, идя по коридору, по очереди открывал незапертые двери и в несколько мгновений обшаривал дулом револьвера все углы. Никого. Этаж был, похоже, предназначен для гостей. Обстановка в комнатах была одинаковой. И напоминало интерьер старинных гостиничных номеров. Самарский дошёл до конца коридора. Ему оставалось открыть последнюю дверь. Он без всякой надежды пнул её ногой. Нет. Здесь же ли не только привидения?